Учитывая расстояние от Ухты до Нижнего Одиса, не составляло труда понять, что встретившийся от спецотряда батальон зомби еще не дошел до Тебука, и штурм ведут другие подразделения вечно молодых. «Похоже, войска темного властелина стекаются сюда отовсюду», — Негромко пробурчал медведь. «Если так пойдет и дальше, тут начнется Третья мировая в миниатюре». Гулкий грохот, раздавшийся позади со стороны леса, прервал ход его мыслей. Тот же миг грохот повторился вновь, и медведь понял, что слышит лай. Только собака, лающая с подобной силой, должна быть размерами... Он резко обернулся к лесу и увидел в полукилометре от дороги, на самой опушке, громадного угольно-черного пса. Пес стоял, подобравшись, словно изготовился к атакующему прыжку и принюхивался по ветру скаля в раскатистом рычании огромные белоснежные клыки. Рядом с ним замер человеческий силуэт в старой фронтовой форме защитного цвета. Солдатская пилотка, галифе, начищенные до блеска хромовой сапоги и тяжелые руки, сложенные на висящем на груди ППШ, скорее угадывались, чем просматривались на таком удалении. В следующее мгновение сознание словно обожгло раскаленным металлом, и медведь четко увидел пронизывающий насквозь взгляд бездонно-голубых глаз, направленный прямо на него. Фронтовик неторопливо приподнял лежащую на автомате руку и поманил его к себе. Майор отшатнулся всем телом, теряя равновесие, и едва не упал в изо всех сил трясущей в руки шороха. — Слышишь, что с тобой? — Коля! — Это фронтовик! Надо уезжать быстро! — донеслось до него сквозь окружающую разум незримую вату. — Держись! Водяной гони! Медведь почти рухнул верхом на цистерны и вцепился в поручни люка. Нефтевоз взрывил мотором и рванулся с места, выдирая колесами из травяной поверхности грязные земляные комья.